Глава 6. Не все гладко. На выходе с рынка нам с Коточем перебой стали предлагать услуги бомбилы. К сожалению, стандартные желтые такси почти не найти. Еще одна загадка. Как может быть невыгоден данный бизнес для официальной конторы с таксопарком, ремонтной базой и какой-никакой, но культурой вождения и эксплуатации техники? Догадываюсь, что все дело в том, точнее тех, кто за счет работяг наживается и большую часть прибыли себе в карман кладет. Чем больше парк такси, тем толще морды и животы начальства, да и их количество далеко не пара человек. Тут еще стоит вспомнить про налоги, которые платятся в казну, а таксисту остаются слезы. Естественно, простые водилы подались работать на себе. С какого перепуга им кормить всех и вся, а своим семьям приносить копейки? Нет, те, у кого нет личного транспорта или по привычке, в силу возраста, еще от таксопарков работают, но их осталось единицы. Водил много, завидев нас с большими сумками, сразу оживились и наперебой предлагают отвезти хоть к черту на рога за наши, само собой, деньги». Связываться с приблотненными, молодыми или ярко выраженными представителями Кавказа я не решился. «Парни, денег почти не осталось, мы как-нибудь сами, наверное». Громко провозгласил я, отвечая сразу всем водилам. Ключевая фраза «денег не осталось» сыграла свою роль. К нам сразу интерес потеряли, и мы метров пятьдесят отошли от входа. «Макс, ты же не думаешь, что мы потащим товар на себе?» Осторожно поинтересовался мой компаньон. «Перекур». Усмехнулся я в ответ и поставил сумки к ограде. «Пойду такси поищу, что-то те рожи меня не вдохновили». «Ну тогда ладно». Выдохнул Котыч и достал пачку сигарет. «Давай только быстрее, а то стоим тут на всеобщем обозрении и вводим в искушение нечистых на руку». «Не поспоришь, друг прав». Но это вроде еще территория рынка, а охране проблемы с оптовиками не нужны. За счет нашего брата они живут. Чем чаще будем приезжать, тем сытнее они будут жить. Кстати, недавно вот рассуждал про таксистов и их руководство. Но даже работая на себя, водилы платят отстежку за хлебные места. Так и на рынках все организовано таким образом, что огромные барыши получают не те, кто торгует, а те, кто дает на то разрешение. С каждой палатки, ларька или контейнера идёт отстежка, и не могу даже представить сумму, которая каждый день оседает в карманах теневых владельцев рынка. Конечно, деньги не все им достаются, расходы тоже немалы. «Отец, работаешь?» — окликнул я пожилого мужика, облокотившегося на старенькую Волгу с шашечками. «Далеко?» — поинтересовался тот, окинув меня внимательным взглядом. Мы с приятелем товар купили и теперь домой в Калинин путь держим. Довезёшь? На вокзал или до города?» — уточнил тот. «В город. Сумки большие», — пояснил я. «Немного денег осталось, думаю, в накладе не останешься». «А чего набрали, небось, какие-нибудь духи или труселя?» «Не, детскую обувку и немного шмоток». Не стал с кровати. «Триста рублей, половину вперед. Подумав, сказал тот таким тоном, что я понял, торговаться бесполезно. И все же некоторое время раздумывал, прикидывая, загнул ли таксист ценник за свои услуги. Стоимость бензина невелика, но он в большом дефиците. Очереди на заправках большие, но далеко не все страдают отсутствием топлива, каким-то образом заправляются. Предварительно заехать в одно место придется бак залить и канистру с собой взять. — продолжил таксист. — Нет желания мне в Калинине искать топливо или в очереди на заправке толкаться. — Хорошо. Вздохнув, отвечаю, мысленно расставшись с деньгами. Загрузили мы свои сумки, три в багажник удалось впихнуть, а одну в салон. Геннадию, так водила представился, хотя его давно уже по отчеству пора звать, заплатил аванс, и мы от рынка отъехали. Вновь рискуем? В данное время никому нет веры. Завезет нас таксист к браткам или и в самом деле за бензином отправился. Стрелка указателя топлива держится на отметке чуть ниже половины бака. До Твери бензина может и хватит, но не в обратную сторону. На выезде из Москвы мы заехали в гаражи, где Геннадий залил из бочки топлива в бак и загрузил в багажник канистру. «Все, теперь с божьей помощью доедем!» Захлопнул водила багажник. Парни, вы бы перед дорогой отлили, на трассе останавливаться нет желания. Послушались мы совета Геннадия, но за гаражи ходили по одному, не решился товар оставлять под присмотром водила Доверяй, но проверяй. И дуй на воду, тогда и проблем меньше будет. Таксист попался неразговорчивый, но мастер своего дела, да и дорогу он отлично знает. Особенно это проявляется в местах, где любят стоять гаишники в засадах. Скоростной режим Геннадий нарушает, но ни разу нас не тормознули. А доехали до моего дома. Там решили с партнером разгружаться. За два часа. Что совсем неплохо, учитывая состояние дорожного покрытия. Правда, ни в одну пробку не попали. Из памяти всплывают вереницы машин, стоящих на Ленинградке, по несколько часов в обоих направлениях, но до этого еще далеко. Расплатившись с водилой, мы с партнером перетащили товар в мою квартиру, а потом решили это дело отметить. Инициатором, как ни странно, стал сам. «Как считаешь, мы заслужили отметить данное событие?» Кивнул настоящий в коридоре сумки. «С одной стороны, да, есть повод. Но, блин, усталость своё берет. И потом, заметь, жрать хочется неимоверно. За весь день в желудке пара пирожков побывала. Нас с тобой с одной бутылки пива с ног повалит, а еще дел немерено. Мы же планируем завтра начать торговлю. Разложимся, как и планировали у бывшего военторга. Встанем друг напротив друга. Да, так и поступим. Потёр я щеку. Как можно быстрее товар следует продать, чтобы повторную закупку сделать. Оборотом необходимо брать. А ценники мы когда напишем? Опять-таки следует все пересчитать и прикинуть, не в минусе ли мы окажемся. Накладных расходов оказалось много. Печально выдохнул мой партнер. Хм, с этим не поспоришь, но и выхода не было. К тому же, по прикидкам, потратили намного меньше, если бы закупались в первых рядах. А вот с транспортом предстоит что-то решать. Кататься на такси не вариант. Об этом другу и сказал, на что Котыч плечами пожалуй, ответил. Макс, у тебя есть права, можем какую-нибудь тачку купить на двоих, с прибыли, само собой. Ладно, потом порешаем. Пошли в магаз, в холодильнике шаром покати, предложил Е. Как и ожидалось, купить удалось пару пачек пельменей, десяток яиц и десять бутылок пива. Вяленую рыбу взяли с рук у бабульки, которая чуть ли не круглосуточного магазина торгует, и каждому покупателю жалуется, что ей не дают развернуться и обустроиться у пивной. Там, мол, конкурентки пригрозили переломать ей ребра и глаза выцарапать. Никто с ней уже не спорит, хотя у пивной давно рыбой не торгуют. Обстановка там напряженная. Мужики злые и нервные. Пока я варил пельмени, Котыч разобрал одну из сумок и осмотрел товар. Как ни странно, но он остался доволен качеством. Нас не обманули. В коробках именно то, что мы купили. Вооружившись ручкой и тетрадкой, закурив, Котыч что-то принялся высчитывать. Он так увлекся, что даже не заметил, как съел тарелку немного переваренных пельменей, выхлебал чашку кофе, выкурил не менее пяти сигарет. Я пытался понять его расчеты, даже спрашивал, но в ответ тот бубнил, чтобы не мешал. Наконец он потянулся и заявил. «Макс, ну где обещанная еда?» «Офигел? Ты целую тарелку сожрал, столько даже в меня не влезло». Партнер озадаченно похлопал по животу, увидел стоящую рядом пустую чашку из-под кофе, почмокал губами и нахмурился. «У меня во рту кофейный привкус, спать не хочется. Только не говори, что пиво в холодильнике, а ты мне свой кофеёк подсунул». «Уже достаю холодный и пенный напиток», — рассмеялся я. «Давай рассказывай, чего там нарешал математик ты наш». «Макс!» Вдруг потер ладони и кивнул в сторону холодильника. «Давай-ка отметим. Ты в самом деле оказался прав на все сто, даже при моих приблизительных прикидках». «Время тянет, гад такой. Ведь по глазам вижу, что есть ему чем поделиться, и новости это отличные». «Ладно, я тоже могу сыграть». Молча достал по бутылке, выложил на стол рыбу и стал свою чистить. Котыч мне бутылкой отсалютовал и произнес. «За удачу!» Сделал большой глоток, вытер пену с губ и продолжил. «Наши расходы составили 5217 рублей. Если продавать по ценам, которые в нашем городе, то на навскидку получим порядка 30 тысяч, при условии, что ценник поставим процентов на 40 ниже, чем у конкурентов». «Да ну нафиг!» — вырвалось у меня. «Неужели такая огромная накрутка в рознице?» «Ты же сам прикидывал!» пожал плечами Котыч. «Действительно, цены промониторил, и когда закупались, то разницу считал. Но с единицы товара. Все как-то не перемножал, точнее пытался, но цифры оказывались большими, и решил, что где-то ошибся». «Ну давай за успех нашего предприятия». Отсолютовал уже я бутылкой пива, и в свою очередь сделал большой глоток. «Ладно, пора цены рисовать». Со вздохом отложил в сторону веленого ельца друг. Часам к 12 ночи мы завершили один из подготовительных этапов. В каждую коробку вложили бумажку с ценой, осталось только распродать товар. Для этих целей я из кладовки вытащил старую раскладушку, которую давно собирался выкинуть. На ней завтра и начнем торговлю. Мой компаньон отправился домой, у него такой же аналог прилавка имеется. Утром не успел я еще глаза продрать, а Котыч в дверь названивает. «Чего не спится?» Зевая, впустил я в квартиру своего партнера. «Пора!» — заявил тот и попенял. «Макс, думал, ты уже готов к выходу. Чего тянешь? Детям обувка нужна, а их мамашам джинсы и блузки». «В это время все еще спят, кто не на работе», — отрицательно махнул я рукой. «В это время бесполезно заниматься делом». «Не скажи, магазины открываются в 10. народ в ожидании чуда, что ночью что-то подвезли, уже начинает у дверей толкаться. Нам к этому времени уже следует на точке стоять. Давай быстрее, умывайся и айда». «А завтрак? Не, пока не поем, никуда не пойду. Кстати, ты никого из братвы не знаешь, тех, кто крышует округу?» «Да и тебе они знакомы», — ответил тот. Но мы же обговаривали данный момент. На первых порах никто к нам претензий не выскажет и делиться не потребует. Посмотрят, как торговля пойдет и стоит ли доить наш мелкий бизнес. Наскоро умывшись и утолив голод со стряпанной яичницей, мы с Коточем, матерясь от тяжести, отправились торговать. Разложили прилавки, так называемые раскладушки, выставили на них обувь и, сложив блузки с джинсами неизвестного портного, принялись ждать клиентов. С собой взяли треть товара, один баул, который почти распродали за час. Наш товар неожиданно стал пользоваться спросом. Такого количества детишек с мамашами я никогда не видел. Только и успевали выдавать коробки с обувкой. А вот блузки как-то вело продаются. «Макс, мне кажется, что тебе пора поднести вещей. У меня осталось всего ничего». Подошел ко мне и оставив на пару минут прилавок. Угу, ты прав, кивнул я. Большую часть денег на торгованных давай в квартире их оставлю. Нечего с такими суммами стоять. Сам тебе хотел предложить. Вытащил из кармана котыч внушительную стопку купюр. Думаю, еще одного баула нам сегодня за глаза хватит. А я вот не уверен, задумчиво потер я переносицу. Два притащу. Почти не распродадим, обратно сам потащишь предупредил меня коточ. К двум часам дня мне еще разок пришлось домой сбегать. Кончается товар, а очередь стоит и возмущается, что на всех не хватит. Вот не понимаю я, почему, блин, в обувных магазинах нет ни хрена, когда есть спрос? Нет, ладно бы негде товар взять, да еще по смешным ценам. Но он есть и его много. В чем смысл такого бизнеса, когда у тебя пустые полки, цены космические, а оборота нет? Или закупка, целенаправленная у определенных поставщиков? Да и фиг с ними, с этими магазинами. Не могут перестроиться на новый лад, нам лучше. Есть возможность раскрутиться. Дамы, дамы, осталось пять пар на девочек, но вы не беспокойтесь, через день мы вновь сюда придем и обувку принесем. Громко продекламировал я, когда человек 10 мамаш начали между собой собачиться, мол, я стояла и только на минутку отошла а моему мальчику и розовые сандалии подойдут за такую цену». Держа в руках вожделенный предмет обувки в одной руке, а другой сжимая ручку пацана лет 10, грозно заявила полная женщина в обтянутом цветастом платье. «Это уже вам решать», — улыбнулся я пацану, у которого на лице написано «отвращение к такой обновке». «Но, уверяю, такого симпатичного мальчугана мы не оставим без обувки и через пару дней обязательно привезем». «Да? Не обманешь?» Подозрительно посмотрела на меня мамаша. «Зу...» Хотел ответить «Зуб даю», но в последний момент исправился. «Не сомневайтесь». «Ладно», с сомнением в голосе поставила на прилавок сандаль женщина. Такому повороту обрадовалась стоящая следующая в очереди мамаша и сразу же им завладела, а мне деньги сунула со словами. «Беру». «Дочери как раз подойдет». «Без примерки?» озадачился я, доставая коробку и отсчитывая сдачу. «Впору будут», — убежденно ответила та и неожиданно сказала. «Спасибо вам, весь город обегала, а такой красоты да еще так дешево нигде не видела. Вот и стоило мне ноги бить». «Хм, приятно и одновременно как-то неудобно». С другой стороны, мы с Коточем рисковали, тяжести пёрли, да и обуть нас смогли. После того, как обуви не осталось, и мой партнер сокрушенно попенял, что блузки с джинсами могли бы и не брать, на последние тоже покупатели нашлись. Это когда прилавок завален детской обувкой, и в самом углу скромно лежат в пакетах штаны и блузки, то на них никто внимания не обращает. А вот когда их развернули и во всей красоте представили... Накрутку я сделал большую, чем на обувь. Предположил, что если джинсы нужны, а блузка в голову девушки запала, то та денег найдет, если они есть, разумеется. «Макс, три блузки осталось и двое джинсов. Давай сворачиваться, ноги не держат, словно у станка отстоял». Предложил партнер, который уже давно свернул свою раскладушку и торг ведем на одной точке. «Ага, ты прав». У самого спина отваливается. Согласился с ним я. Да и интересно, сколько мы наторговали. К тому же завтра день непростой. Вновь на черкезон пилить. Хм, Макс, давай-ка обзовем место, где товар приобретаем оптовой базой. Для покупателя на слух это намного приятнее окажется. Но точный адрес не выдаем, говорим, что коммерческая тайна. Поддержал я его. На этом и решили. Свернулись и домой отправились с трудом, переставляя ноги. Котыч даже попросился переночевать, не стал домой идти. Нам с другом повезло, что осталась пачка пельменей и немного хлеба. Вяло поужинали, но предварительно посчитали выручку. Денег подняли выше всяческих ожиданий. Тридцать тысячи с мелочью. Утром, доев холодные пельмени и влив в себя по большой чашке кофе, «Мой напарник уже наравне со мной данный напиток употреблеет, приучил я его. Мы отправились на свою оптовую базу. Вновь дребезжащий и карус, но на этот раз места оказались в конце салона, и к концу поездки голова у меня от запаха соляра разболелась. Прежде чем пройти на черкезон купил в аптеке пачку цитрамона и сразу же съел таблетку. Прежде чем войти на рынок, я увидел знакомое такси и замахал Геннадию. Тот нас не сразу признал. «А, вы из Калинина?» — пожал нам руки таксист, когда я напомнил ему о позавчерашней поездке. «Обычно клиентов в лице не запоминаю. За день сменяется много пассажиров». «Понимаю», — улыбнулся я. «Слушай, такое дело, ты нас сегодня не отвезешь еще разок?» «А сколько вы в прошлый раз платили?» — прищурился тот и лоб наморщил. «Три сотни», — напомнил я. «Ожидание червонец, если устраивает, то полтос вперед, и я смотаюсь за бензином. Встретимся на этом месте». «Думаю, вы не быстрее, чем за пару часов обернетесь, предложил таксист. «Если быстрее, то из полтинника сдачу отдашь», — утвердительно сказал Коточ, когда я протянул деньги. «Отдам», — улыбнулся тот. Радуясь, что так легко решили вопрос с обратной дорогой, мы с компаньоном направились к ближайшему чебуречнику и попросили того позвать проводников. За 3 рубля он согласился помочь, и вскоре нас уже вели за кутками к продавцам. Предварительно мы прикупили небольшие тележки, на которых баулы народ таскает. Затарились с товаром без проблем. Нас даже продавщица-китаянка или вьетнамка узнала. Правда, без торга вновь не обошлось, но это уже традиция на базаре. Пытались мы дорогу к данным рядам запомнить, платить проводникам желания нет. Да и видели мы покупателей, которые тут без помощи местных обходятся. «Макс, думаю, с транспортом что-то решать необходимо», — таща на тележке огромные баулы, сказал Коточ. «Ты про то, что Геннас нас берет слишком дорого?» — уточнил я. Ага, больше трех сотен негуманно. Так-то оно так. Согласился я с его доводом. Но машину еще необходимо где-то хранить, обслуживать. Геморрой тут еще. А с другой стороны, нам необходимы колеса. Почем нынче транспорт, не знаешь? Макс, да в каждой газете объявы, только бабки плати. Пожал друг плечами. Если предположить, что торговля у нас пойдет с такой же прибылью, то... Он задумывался, подсчитывая в уме. «Раз десять за товаром сюда придется сгонять, но это с большим запасом и учетом того, что цены продолжают расти. Но у нас скоро появится шанс. Говорят, что всем раздадут ваучеры по стоимости равным двум автомобилям «Волга». «Ага, фантики за деньги», — криво усмехнулся я. «Котыч, с этими бумажками мы ничего сделать не сможем. В лучшем случае обменять на деньги или товар». «Получить от государства что-то достойное не выйдет. Хрен нам продадут путные акции, на которых дивиденды будут капать». «Макс, блин, ты бы хоть свои слова пояснял», — осуждающе попенял мне друг. «Прости, потом расскажу», — ответил я, хмуро осматриваясь. «Черт, Генната нас, похоже, киданул, нет его тачки». «Вот же козел, из-за какого-то полтинника потерял таких клиентов». Сокрушенно покачал головой мой партнер. Времени прошло чуть больше двух часов, как мы договорились с таксистом. Он бы давно мог уже крутнуться за бензином и нас дожидаться. Впрочем, мы сами дураки, поверили первому встречному, с которым виделись-то всего ничего. Нет, возможно, он в аварию попал или машина сломалась, но... Не верю. Думаю, не стал нас дожидаться. Отправился на другую точку и сейчас радуется, что ни за что, ни про что срубил бабла. «Нужно колеса искать», — хмуро сказал я, приглядываясь к стоящим в отдалении бомбилам. «На них еще не заработали», — не понял меня напарник, решив, что говорю про покупку авто. «Парни, куда надо, дорого не возьму, с ветерком прокачу» вмешался в наш разговор с другом среднего возраста мужик с широкой улыбкой покручивая на пальцы ключи одет бомбила в джинсы футболку и кожаную жилетку смотрит уверенно и спокойно на вид не похож на кидалу но и геннадий казался нормальным мужиком а ты на чем наши баулы в тачку влезут поинтересовался я доставая пачку сигарет взвешивая риски Жигули, вторая модель. Еще столько же можно запихнуть, да на крышу прикрутить. Пошли, тачка чуть дальше стоит, местные залетных не жалуют. Приходится крутиться, чтоб клиентов отыскать. Меня Матвеем зовут до недавнего времени на заводе работал. Да разогнали всех, перестали зарплату платить. Приходится крутиться. широко улыбаясь, говорит Бомбила и продолжает покручивать на пальцах ключами. И каковы у тебя расценки? — поинтересовался Коточ. «Любой каприз за ваши бабки!» — рассмеялся водила, но потом уточнил. «Зависит от расстояния моего желания и ваших возможностей. Другими словами, куда править-то?» «В Калинин. А ныне Тверь». Медленно говорю, прикинув, что риск, как и в случае нашей первой поездки с Геной, 50 на 50. «Тверь?» — озадачился Матвей и задумался. «А сколько километров?» 180 подсказал Котыч. четыре сотни устроит предложил бомбила дорого два дня назад стоило 300 рублей отрицательно махнул рукой Котыч. триста сделал вид что задумался Воды, согласен пошли довезу в целости и сохранности мы с коточем переглянулись и согласились Через 15 минут загрузились в красные «Жигули» и отправились в путь. Машина уводила, не соответствует облику своего владельца. Вся ржавая, неухоженный и грязный салон, но движок работает ровно. «Сначала заскочим в одно место, супружницу свою предупрежу, да канистру с бензином в дорогу возьму», — предупредил Матвей. В моей голове прозвенел неясный звоночек, какая-то происходит несуразица. Если человек отправился таксовать, то какой смысл ему жену предупреждать? Да и бензин в баке у него под завязку залит, если верить уровню топлива. Насколько помню, то расход у вас 2102 составляет под 10 литров на сотню. Объем топливного бака от 39 до 45 литров. Даже груженный «Жигуль» сможет доехать до Твери и обратно. Нет, понимаю, что расход бензина может оказаться другой. Подумываем купить для своих задач машину, но никак не можем понять, выгодно это или нет. Произношу, а сам пытаюсь отринуть нехорошие мысли. Скажи, дорого ли обслуживать и какой расход у твоей тачки? Мне машина по наследству перешла. Хлопнул по рулю Матвей. У деда в деревне жила, всего пару недель как забрал. Но сразу заменил масло, до да тормоза проверил. Больше ничего не покупал, так что про обслуживание не скажу. «Говорят, что цены на запасные части дорожают неимоверно, да и дефицит наблюдается. Но это не новость, много чего в магазине не купишь за нормальные деньги». «А расход-то какой?» — вновь спросил я. «В зависимости от разных факторов», — уклончиво ответил тот. «Если пустой и не сильно на газ давить одно, если как сейчас — другое. Парни, да нечего тут думать, свои колеса они намного лучше, но требуют внимания». Все, почти доехали. Действительно, мы на каком-то поле, впереди виднеются здания, похожие на ангары или склады. Хранить тут бензин? Руку сунул в карман и обхватил свою связку ключей от квартиры. Один ключ у меня длинный и тонкий. Им редко дверь закрываю, иногда механизм заедает. Да и в драках старался никогда не использовать. Им на раз можно человека жизни лишить, если знать, куда бить. Хотелось бы надеяться, что интуиция обманывает, но боюсь, что мы с другом попали в переделку. «Матвей, ты перед складами останови и пешочком за бензином сходи», прищурившись, сказал я. «Прости, но обстановка не располагает верить каждому встречному». «И вы у меня тачку угоните?» усмехнулся тот, намереваясь въехать в распахнутые ворота. Выхватил я ключик, шее водилы приставил. «Разворачивайся быстро!» «Ты это осторожно!» — скосил глаза в зеркало заднего вида водила, но ключ он в моей руке не смог рассмотреть, рукав его прикрывает. «Давай в обратную сторону, передумали мы с тобой ехать!» — надавил я ключом на шею Матвею. «Хорошо, хорошо!» — ответил тот и стал разворачивать автомобиль. «Чёрт, ну и ямы!» Машину тряхнула, я отвлёкся, А Матвей словно каскадер вытащил ключ из замка зажигания, распахнул дверь и выпрыгнул из заглохшей тачки, продолжающей по инерции движение. Инстинктивно я схватился за руль, но скорость невысока, да и наката уже не осталось Жигуль остановился, а наш водила бегом в сторону склада кинулся. «Макс, ты чего?» — спросил у меня Коточ. «Жопа, брат!» — склонился я под торпедой Жигуля. «Думается, он нас сюда завез, чтобы до нитки обобрать, и это в лучшем случае. Уверен, что действует он не один», — ответил я и вытащил пук проводов. «Котыч, дай мне свой нож». «Зачем?» — поинтересовался друг, но протянул требуемое. Раскрыл я перочиный ножек, перерезал проводку и стал провода зачищать, надеясь, что никакой противоугонной сигнализации на данной машине нет. «Смотри по сторонам, как только заметишь что-то подозрительное, то говори. Возможно, придется товар бросить и бежать». Дал я указание, пытаясь вытащить из воспоминаний, как правильно завести машину. Когда-то в своих видениях я находился с мужиками на рыбалке, так они от шестой модели «Жигулей» утопили ключи в озере. Глубина оказалась большой, но мы честно пытались их отыскать. Домой-то из глухого угла уехать сложно». Поиски оказались безрезультатны, но к нашей стоянке вышел местный дед, когда-то мотавший срок за угоны тачек. Над нашим горем он посмеялся в бороду и за пузырь водяры, шаху, также Гули шестой модели называют в народе. За пару минут завел, при этом жалуясь на больную спину. Наконец-то у меня что-то начало получаться. Стучу оголенными проводами друг об друга, и стартер начинает срабатывать. «Макс, из ворот трое парней бегут, у одного ружьё в руках!» Закричал Котыч. В этот же момент двигатель «Жигулей» завелся, Быстрым движением скрутил провода и из-под торпеды выбрался, ударившись головой о рулевое колесо. «Блин, чёртова колымага!» Выкрикнул, а сам уже перебрался на водительское сиденье и, включив передачу, вдавил педаль газа в пол. Водительская дверь с грохотом захлопнулась. Машина пошла юзом по песку, поднимая в воздух пыль и скрывая нас от преследователей. Прогремело два выстрела, но, слава богу, мимо. Машина подпрыгивает на ухабах, коточ что-то кричит, но я не слушаю. Молюсь, чтобы у бандитов, иначе их не назвать, не имелось еще одних колес. Нет желания устраивать гонки со стрельбой, а потом и с ментами объясняться. Петляем по каким-то переулкам, Преследователей нет. В одном из дворов я остановился, но машину не заглушил и хрипло у друга попросил. «Котыч, прикури мне сигарету». «А сам чего?» — спросил тот. «Веришь, руки от руля не могу оторвать». Обернулся я к нему. «На пассажирское сиденье могу сесть?» Задал мой компаньон вопрос, а голос-то у него поддрагивает. «Не глупи, конечно, можно». Отвечаю и с трудом разжал пальцы и посмотрел, как те мелко подрагивают. «Да, хватили адреналинчика по самое не балуйся». «Кури!» — сунул мне в губы зажженную сигарету коточ, у которого дергается левое века. «Сидим, молчим и дымим. Немного успокоились. Выкурили еще по сигаретке». «Макс, чего дальше-то?» «Считай, мы тачку угнали. Нас же искать станут». «Спорно», — покачал я головой. «Думаю, с этой колымагой не все так просто, и она давно уже в угоне. Искать же нас тоже вряд ли станут, если только случайно не столкнемся. Думаю, нам следует в сторону дома двигать, пока день на дворе. Машина у гайцов подозрений не вызовет, сумки видны. Никогда не подумают, что тачка криминальная». «Офигел? Это же какой риск?» Думаю, «Жигуль» нужно прямо тут оставить и на своих двоих добираться. Не согласился мой компаньон. Прямиком из этих дворов? А куда? На вокзал? Так если искать станут, то в первую очередь там. Опять-таки прикинь, сколько мы до автобуса времени затратим с такими-то баулами. Да и погода нам на руку. Указал в лобовое на низкоплывущие по небу тучи. Того и глядит, дождь ливанет. На дороге мокнуть гайцы не захотят, по своим тачкам расседутся и тормозить станут только тех, кто правила нарушил. «Так это если дождь», — неуверенно протянул коточ. По лобовому закапали крупные капли. Начал подниматься ветер, а я широко улыбнулся. «Сама природа играет нам на руку, не воспользоваться грешно». Выжал сцепление и направил машину со двора. Пока выбирались на Ленинградку, поблуждали по московским дворам, пару раз спрашивали у прохожих дорогу. А дождь все усиливается, дворники еле-еле справляются, с противным скрежетом машут по лобовому стеклу. Большую скорость не развеять, да нам этого и не надо. Веду машину осторожно, понимаю, что и резина уже Жигуля далеко не в лучшем состоянии. Гайцов, как и предположил, мы на всем пути не встретили, точнее, видели в кустах экипажа, но под дождь они не выходят. Дорога заняла почти 4 часа. Спина затекла, даже глаза от напряжения заболели. «Блин, Макс, ну ты крут! Сумел нас привести воскликнул коточ, когда я у подъезда остановился. «На сегодня еще куча дел», — устала ответил я. «Давай-ка быстро разгрузимся и наведаемся в одно местечко. Вопрос с тачкой стоит решить как можно быстрее. Не во дворе же ее оставлять». «С этим не поспоришь», — согласился Кодыч. Закинули мы баулы в квартиру и двинули в сторону гаражей, чтобы отыскать Леху Солому и мастерскую Семеновича в надежде, что те посоветуют, как поступить. Дождь к этому времени почти прекратился, но на улице холодно и сыро. Машину припарковали около въезда в гаражи. «Вместе пойдем или могу сам смотаться», — предложил Коточ. «Нет, и посиди в машине или рядом с ней погуляй», — ответил я и открыл дверь. «Надо бы еще протереть все, чтобы наши пальчики не остались». «Легче тачку спалить», — вздохнул Коточ, но потом сказал. «Лады, протру внутри, а снаружи все уже давно дождь смыл». Три гаража Семёныча, где он осуществляет ремонт транспорта, отыскал без труда. Стоило только спросить у первого же прохожего. К моей радости Лёха Солома оказался здесь. Правда, он недавно накосячил, что-то не так собрал и получал в данный момент разнос от владельца боксов. «Прошу простить», — улыбнулся я. «Мне бы с Солом переговорить». «Опять твои дружки?» — подозрительно посмотрел в мою сторону Семёныч. Владельцу мастерской лет 40. Крежестый мужик, волосы вьются, руки мощные, любой бодибилдер позавидует. «Макс, чего хотел-то? Время сейчас не слишком подходящее», — сказал Лёха, когда отошли в сторонку. «Сол, мне необходимо избавиться от тачки, посоветуй, как это сделать». Не стал ходить я вокруг да около. «Угнал, что ли?» — хохотнул тот, но осёкся, увидев, что я кивнул. «Хм, Макас, я же говорил, что тут криминалом не занимаемся!» «Так я же предлагаю, чтобы все остались довольны!» Усмехнулся в ответ, не поверив ни единому слову. «В данное время держать мастерские по ремонту авто и не сталкиваться с криминальными тачками — чудо которого быть не может по определению. Те же запчасти на толкучках и те в большинстве своем с разборок от так называемых доноров» а их число многократно превышает количество ДТП. Лёха стоит в задумчивости и неуверенно на меня смотрит, но потом оглянулся настоящего у открытых ворот Семёныча и попросил того подойти.